Сейчас где-то в Уэльсе. Все наши телефонные звонки идут через станцию в Сонси и далее на север. Почта регулярно пересылается в абонентский ящик уэльской деревушки Гвинглифен, где ее тихо перекладывают в другие конверты и пересылают обратно ко мне. Даже сейчас, если я кому-то нужен, Стоун заказывает разговор с Сонси. И никто не знает, где мы, ни одна живая душа, даже Черчилль. Мне надо поговорить с Джейн. Да, еще одно, сказал Тиг, беря фонтина за руку. Я отдал слово Бревурту. Тебе больше не придется пересекать ломанш. Это ее обрадует». План Лохторидонской операции блестяще притворялся в жизнь. Принцип развал любой ценой, стал для немцев гвоздем в сапоге. В мангеймских типографиях 130 тысяч экземпляров, пособий для комендантов оккупационных зон, вышли с пропущенными частицами не во всех важнейших предписаниях. Грузы, предназначавшиеся заводом Шмидт во Франкфурте, направлялись в сборочные цеха заводов «Штук» в Лейпциг. В Калаче на Русском фронте было обнаружено, что 75% радиопередатчиков настроены на неверные частоты. На заводах «Круппа» в Эссене инженерные ошибки в расчетах обернулись дефектами в системах наведения всех пушек под шифром 712. В Кракове на фабриках военного обмундирования Ткань была обработана особым химическим составом и 200 тысяч комплектов обмундирования, отправленных по назначению, самовоспламенились в пути. В Турине, где немцы контролировали производственный процесс, на самолетостроительном заводе использовались такие технологические схемы, при которых металлоконструкции приходили в физическую негодность уже после 20 летных часов. Целые эскадрильи внезапно разваливались на куски в воздухе. В конце августа 1944 года руководители Лохторидонской операции сосредоточили свое внимание на береговых патрулях по всей прибрежной зоне Нормандии. Был разработан стратегический план, согласно которому необходимо было изменить графики выставления патрулей на немецкой военно-морской базе в Пуан де Барфлер. Бригадный генерал Тиг подготовил сенсационный рапорт Верховному главнокомандованию сил союзников и передал его лично Дуайту Изенхауэру. «Утренние дозоры немецких береговых патрулей в Нормандии будут сняты в 11-дневный срок в начале июня. Операция должна быть осуществлена в этом промежутке. Повторяю, с 1 по 11 июня». Командующий союзными войсками ответил должным образом. «Черт меня побери». Операция была осуществлена, и войска союзников перешли в наступление. В Лиссабоне велись переговоры с Бодолью и Гранди относительно участия Италии в этих действиях. Алек Тиг разрешил майору Фонтину отправиться туда лично. Он имел на это право. В тесной комнатке в Лиссабоне усталый Бодолью беседовал с Виктором. Итак, сын Фонтини Кристи привозит нам ультиматум. «Вы, должно быть, испытываете удовлетворение?» «Нет», — ответил Виктор. — «ничего, кроме презрения». 26 июля 1944 года. «Вольфшанце» в переводе «Волчье логово» — «Восточная Пруссия». Отрывки из протокола следствия гестапо о попытке покушения на жизнь Адольфа Гитлера в ставке Верховного главнокомандования в «Вольфшанце» Оригинал изъят и уничтожен. Подручные предатели генерала Клауса фон Штауфенберга сделали признание. Они описали разветвленный заговор, в котором приняли участие генералы Ольбрихт, фон Фалькенхаузен, Хапнер и, возможно, Клюга и Роммель. Этот заговор не мог быть подготовлен без помощи со стороны противника. Обращает на себя внимание, что обычные каналы связи при этом не использовались была задействована сеть тайных курьеров и связных, при этом всплыло кодовое название, ранее нигде не встречавшееся. Это слово шотландского происхождения, название района или деревни. «Лох Торидон». «Мы захватили...» Алек Тиг стоял перед большой картой на стене в своем кабинете. Фонтин удрученно сидел за столом Тига и молча взирал на бригадного генерала. «Это была рискованная игра», — говорил Тиг. «И мы проиграли. Невозможно выигрывать каждый раз. Ты просто редко проигрывал, вот в чем твоя беда. Ты не привык к поражениям». Он вытащил три булавки из карты и вернулся к столу. Медленно опустился на стул и протер глаза. «Лох Торидон был чрезвычайно эффективной операцией. У нас есть все основания гордиться». «Был?» — удивленно спросил Фонтин. «Да». Массированное наступление союзников к краину начнется к 1 октября. Верховное главнокомандование не хочет никаких осложнений, они ожидают массового дезертирства. А мы представляем собой такое осложнение, возможно, и помеху. Операция «Лох Торидон» приостанавливается на два месяца, по крайней мере, до конца сентября. Виктор наблюдал за Тигом, пока тот говорил На его глазах умирала какая-то часть души этого старого солдата. Лох Торидон стал вершиной его военного таланта. Выше ему уже не суждено взлететь, и, понимая, что завершение операции не за горами, он страдал. Но решение принято. Ничто теперь не могло его изменить, а о том, чтобы оспаривать решение, не было и речи. Ведь Тиг — солдат. Фонтин проанализировал свои собственные мысли — Сначала он не испытывал ни разочарования, ни сожаления, скорее чувство неопределенности, словно время внезапно остановилось. А потом медленно, мучительно в его душе созрела щемящая мысль. «Что теперь? Какой теперь от меня прок? Что мне делать?» А потом эта неясная тревога вдруг сменилась новой. Наваждение, от которого он никогда не мог избавиться, резко напомнило о себе. Он встал и подошел к Алику. «Тогда я прошу тебя вернуть мне долг», — тихо сказал он. «Есть еще одна операция, которую надо осуществить столь же тщательно, как лох как ты сам это сформулировал». «Да, я помню. Я дал слово. Немцы не продержатся больше года. Пораженческие настроения уже широко распространились среди их генералов. Шесть-восемь месяцев, и война закончится. И тогда мы осуществим операцию «Салоники» столь же тщательно, как лох